Миргород. Повести, служащие продолжением Вечеров на хуторе близ Диканьки. Часть первая. Тарас Бульба. Глава первая. — А поворатей, сын! — Эккой ты смешной какой. А что это на вас за поповские подрясники? Эдак все ходят в академии такими словами встретил старый Бульба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 Они стояли неподвижно, потупив глаза в землю. "Стойте, стойте. Дайте мне разглядеть вас хорошенько", продолжал он поворачивая их. "Какие же длинные на вас свитки! Верхняя одежда у южных россиян. Э, какие свитки? Таких свиток еще и на свете не было. А побеги, который-нибудь из вас Я посмотрю, не шлёпнется ли он на землю, запутавшийся в полы. — Не смейся, не смейся, батьку, — сказал наконец старший из них. Смотри-ты, какой пышный. От чего ж бы не смеяться? Пышный здесь в значении гордый, недотрога. Да так, хоть ты мне и батька, а как будешь смеяться? То ей богу поколочу. Ах ты такой сякой, сын, как батька? сказал Тарас Бульба, отступивши с удивлением несколько шагов назад. Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. А как же хочешь ты со мною биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы ты ни было!»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 Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают головы вашей академии, и все те книжки, буквари, философия, Все это казнощё. Я плевать на все это. Здесь бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печать. Казнощё, черт знает, что. А вот лучшее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 уже не поющихся более на Украине бородатыми старцами, слепцами в сопровождении тихого треньканья бандуры в веду обступившего народа. Во вкусе того бранного трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Имеется в виду Брестская Уния. То есть подчинение западно-русской митрополии римскому папе, провозглашенное на церковном соборе в Бресте в 1596 году и означавшее признание униатами католических догматов при сохранении обрядовой стороны православия. На соборе обнаружился раскол между представителями православной церкви и уния была источником длительных религиозных расприй на Украине в 17-м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 Как бишь того звали, что латинский вирш писал? Я о грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли? Ишь, какой батька! подумал про себя старший сын Остап. Всё старый собака знает, а еще и прикидывается. Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки, продолжал Тарас. А признайтесь, сынки, крепко стягали вас березовыми и свежим вишньком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так может и плетюганами порой? Чая не только по субботам, а доставалось и в среду, и в четверги. Нечего, батька, вспоминать, что было, отвечал хладнокровно стап. Что было, то прошло. Пусть теперь попробует, сказал Андрей. Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва, будет она знать, что за вещь казацкая сабля. Добрый сынку, ей богу добре. Да когда на то пошло, то и я с вами еду, ей богу еду. Какого дьявола мне здесь ждать, чтоб я стал гречкасеем, домоводом, глядеть за овцами, да за свиньями, да бабица с женой, да пропади она, я казак, не хочу. Так что ж, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять. Я богу поеду. И старый бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и приосанившись, топнул ногою: "Завтра же едем. Зачем откладывать?"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 Кончился поход, вольно ходил в луга и пашни, на Днепровские перевозы ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные иноземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак: накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую, слесарную работу и в прибавку к тому гулять напрополую, пить и бражничать.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 А хочешь комонные казаки, конные добровольцы. Стоило только ей Саулом пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставши на телегу: "Эй, вы пивники, браварники, полно вам пиво варить, доваляться по запечьям, докормить своим жирным телом мух. Ступайте славы рыцарской и чести добиваться. Вы, плугари, гречкасеи, овцепасы, баболюбы!»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 С тысячью складок и со сборами перетянулись золотым очкуром. Очкур шнурок, стягивающий пояс шаровар. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огня, поясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс.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 Одинок торчит в небе. Уже равнина, которую они проехали, кажется издали горою и всё собою закрыла. Прощайте, и детство, и игры, и все, и все.